«Глава 32. Первая ночь в Пфорцхаймере. Не знаю, существует ли какое-нибудь определение для подобных испытаний», сказал Андерхилл. Он сидел у окна, полупрохода, а Мэгги — между ними. Их самолет рассекал воздушное пространство где-то над Пенсильванией, Огайо или Мичиганом. Их можно назвать пиковыми переживаниями, но этот термин чересчур широк. Не будет ошибкой назвать экстазом, судя по твоему описанию. Можно даже назвать аспектом Эмерсона. Ральф Уолдо Эмерсон, 1803-1882. Эссеист, поэт, мыслитель. Основоположник американского трансцендентализма. Знакомы с его эссе «Природа». В нем он описывает состояние, когда человек воспринимает себя прозрачным глазным яблоком. «Я ничто. Я вижу все». «Потоки вселенского бытия циркулируют во мне». «Звучит, как еще один способ встретиться лицом к лицу со слоном», заметила Мэгги своим отчетливым, совсем не сентиментальным голосом. И Пул и Андерхилл рассмеялись. «Не уверена, что следовало придавать этому так много значения. Когда вы увидели своего сына, вы, по идее, должны были ожидать, что за этим последует подобное переживание». «Сына-то я как раз и не видел». Начал пул, но слова возражения неожиданно растаяли у него в горле. Он не был уверен, что собирается рассказать Андер Хиллу и Мэгги о Боге, и эта неуверенность не оставила его даже тогда, когда он описывал увиденное, но короткая фраза Мэгги зазвенела, пронзив его. «Нет, вы его видели», — сказала она. «Вы видели его таким, каким он мог бы быть, став мужчиной. Вы видели именно Робби», — она вопросительно взглянула на него. «И именно поэтому почувствовали любовь к тому, кого увидели». «А не нанять ли вас ясновидецей?» — улыбнулся Андерхилл. «А денег хватит?» — спросила Мэгги тем же лишенным эмоций голосом. «Если хотите, чтобы я продолжала говорить очевидное, это дорого вам обойдется. «Мне понравилось думать, что это был ангел». «Мне тоже», — сказала Мэгги. «Вполне возможно». Они помолчали. Майкл знал, что Робби не мог вырасти в того мужчину, который предстал ему у могилы, но думал, что ему привиделся образ идеального Робби. Мужчина в полном расцвете сил. Это было бы некое качественное состояние, лежащее выше, за пределами счастья, нечто сродни восторгу, быть отцом человека, которого он видел рядом с могилой своего сына. В каком-то смысле именно он и стал отцом этого человека, и никто другой». Тот мужчина был не столько галлюцинацией и не плодом воображения, он был как бы его творением, он сочинил его. Сейчас Майкл чувствовал себя так, словно несколькими простыми словами Мэгггила вернула ему сына. Поскольку пока он жив, этот мальчик принадлежит ему, и тот мужчина — его мальчик. Вот теперь его траур действительно закончился. Когда Майкл пришел в себя и обрел способность говорить, он спросил Тима проводил ли тот какие-либо исследования для написания расчлененного. Я имею в виду какие-нибудь справочники, путеводители или что-нибудь в этом роде. «Не думаю, что в Мелоке существуют какие-либо путеводители», ответил Андерхилл. Мэгги позволила себе издать забавный звук, весьма похожий на сдавленный смешок. «В большинстве городов, штатов путеводитель найти просто невозможно», объяснил Андерхилл. Я писал по памяти из того, что мне рассказывал Эмо Денглер. Плюс дал волю своему воображению, и, думаю, оно справилось со своей задачей». «Иными словами, — сказал Майкл, — ты просто сочинил свой город». «Совершенно верно. Я сочинил его», — кивнул Андерхилл несколько озадаченный. Могила обратила сияющий взгляд на Пула и тут же поразила его, слегка похлопав по колену, то ли поздравляя его, то ли хваля. «Я чего-то не догоняю?» — поинтересовался Андерхилл. «Да нет, справляетесь пока успешно», — ответила Мэгги. «Мне тут пришло в голову кое-что о Викторе Спитальной и его родителях», — сказал Тим, безуспешно попытавшись скрестить ноги в тесном пространстве. «Представьте себе, как бы чувствовали себя большинство родителей, если бы их ребенок исчез. Разве не переставали бы твердить себе, что ребенок все еще жив, независимо от того, как долго длится исчезновение. Но родители Спитальны, на мой взгляд, от этого большинства немного отличаются. Помните, если мне не изменяет воображение, они вынудили своего ребенка чувствовать себя сиротой, которого они усыновили. Это они превратили своего сына в Виктора Спитальны, которого мы знали, а впоследствии он сам превратил себя в Коко. Поэтому готов поспорить, что его мать станет утверждать, будто ее сын мертв. Она наверняка знает, что он убил Денглера. Но держу пари, что она знает и то, что другие убийства — его рук дело. А что тогда она подумает о нас и о том, что мы делаем? Может, просто примет нас за дураков и посмеется над нами за чашкой чая? Или выйдет из себя и погонит нас в треше? Тогда Так до чего ради мы летим? Не исключено, что она может оказаться честной женщиной, вырастившей чокнутого сына. «Много на свете несчастья разного толка, и ее сын, возможно, был одним из худших. Если все обстоит так, она поделится с нами любой имеющейся у нее информацией». Андерхилл увидел выражение лица Майкла и добавил. «Единственное, что он действительно знает о Милуоке, это то, что там будет градусов на 30 холоднее, чем в Нью-Йорке». «Ну, теперь понятно, почему там у них так мало туристов», заметила Мэгги. В час дня Майкл Пул стоял у окна своего номера в отеле «Фортсхаймер» и смотрел вниз на улицу, которая могла бы быть четырехполосной, если бы параллельные сугробы снега, высотой почти испарковочный счетчик, не занимали половину первой полосы по обе стороны. Здесь и там виднелись полузанесенные полосами старого снега автомобили, а между ними похожие на горные перевалы, пробитые в снегу проходы к тротуарам. По расчищенным полосам проезжей части время от времени проходили машины. Большинство из них покрытые замерзшей цвета хаки и слякоти. На углу Висконсина Веню, напротив отеля и на самом краю поля зрения Майкла, в странно сумрачном воздухе мерцал призрачный зеленый глаз светофора. Температура была 0 градусов по Фаренгейту, минус 18 градусов по Цельсию, прямо как в центре Москвы. Несколько закутанных в толстые пальто мужчин и женщин быстро двигались по тротуару к светофору. Мерцающий зеленый ореол сменился на мерцающий красный, и хотя на перекрестке не появилось ни одной машины, пешеходы остановились послушные команде «стойте». Это и в самом деле город, описанный Денглером. Пул почувствовал себя москвичом, глядящим на Москву, прояснившимся взором, с новым пониманием. Он закончил долгий-долгий процесс оплакивания сына. То, что осталось от Робби, навсегда с ним. Сейчас он даже не чувствовал, что книги о Бабаре, так и оставшиеся в багажнике Ауди, нужны ему. Мир уже больше никогда не будет един. Вот и все. Но когда он был таковым? Его горе вдруг вспыхнуло, затем вновь унялось, а взор прояснился. У него за спиной Тим Андер, Хил и Мэгги смеялись над чем-то, что со своим тягучим выговором рассказывал Тим. Свет в конце квартала сменился на зеленый, и команда сменилась на «Идите». Пешеходы двинулись через улицу. Мэгги предоставили одноместный номер, по соседству с тем, где они все трое сейчас находились. Пул и Андерхилл положили свои чемоданы на две двуспальные кровати. В их номере был высокий потолок, выцветшие обои с ворсистым рисунком, потертый ковер с цветочным узором и зеркало в стиле рококо в золоченой раме. На стенах висели большие картины XIX века. Изображавшие собак, тяжело дышавших над грудами окровавленных мертвых фазанов, и портреты самодовольных пузатых бюргеров в сюртуках и полосатых атласных жилетах. Мебель невзрачная, изношенная и крепкая, и в таком просторном номере казалась маленькой. Краны и фитинги в ванной комнате медные, а сама ванная стояла, будто лев на четырех мощных фарфоровых лапах. Окна, из которых они сейчас уже втроем смотрели вниз на улицу, тянулись едва ли не от самого пола до потолка и были драпированы темно коричневыми шторами, оттянутыми в стороны потертыми тяжелыми бархатными шнурами. Полу не приходилось бывать в подобном гостиничном номере. Ему казалось, будто он сейчас в каком-нибудь роскошном старинном отеле Праги или Будапешта. Вот сейчас через огромные 20-футовые окна Просторного, элегантного, обветшалого номера прилетит с улицы перезвон бубенцов и цоканье лошадиных копыт. В вестибюле Пфорцхаймера вдоль стойки регистрации из полированного красного дерева выстроились несколько лилипутов в униформе. У портье с узеньким галстуком-бабочкой на носу сидели очки-половинки в потертой оправе. Он гордо обозревал свои владения. Богатый интерьер с начищенной сверкающей медью. Ярды — ковра в клетку шотландку горящие мягким светом лампы и огромные картины, потемневшие от времени настолько, что на холстах из общего размытия угадывались лишь крупные неясные очертания чего-то или кого-то. Само собой, разумеется, за стойкой регистрации компьютер отсутствовал. Широкая лестница изящным изгибом уходила вверх, к двери с табличкой «Зал Балморал». В дальнем конце вестибюля виднелся коридор, что вел мимо деревьев в горшках и стеклянных шкафов, населенных чучелами животных к тускло освещенному бару. «Такое чувство, будто в каких-нибудь двух шагах отсюда Нева», проговорил Пул, глядя на снег. «Ага, и по проспекту взад-вперед расхаживают полицейские в медвежьих шапках и кожаных сапогах до колен», подхватил Тим. «И выжидают, чтобы сцапать под белые рученьки голых мужиков, которых Лютый Мороз выгнал из леса», закончила Мэгги. «Да, так оно и было». В какой-то миле или двух отсюда непременно найдется большой лес, и ночью, если распахнуть окна банкетных залов, можно услышать вой волков. «Давайте поищем в телефонном справочнике», — предложил Пол, отворачиваясь от окна. «Давайте поищем телефонный справочник», — отозвался Андерхилл. Сам телефон — старомодный аппарат из черного бакелита с дисковым циферблатом, но без привычной инструкции для набора номеров прачечной консьержа, стойки регистрации и обслуживания номеров даже без световой индикации сообщения, стоял на столике у кровати Пула. Оба мужчины принялись выдвигать ящики в разнообразных тумбочках и шкафчиках, расположившихся вдоль стен. В высоком комоде на ножках Андерхилл обнаружил телевизор на вращающейся подставке, а Пул в длинном ящике, выложенном измятой оберточной бумагой с рождественскими елками, нашел Библию Гидеона и буклет, озаглавленный «История Пфорцхаймера». Андерхилл раскрыл дверцы шкафа между высокими окнами, и глазам его предстали ряды книг. «Бог ты мой!» — воскликнул он. «Библиотека! А книги-то какие!» «Прелестная муфта кошечки Кити, «Ноготь мистера Тиккера», «Неутоленные поцелуи», «Исторические издания Малайского полуострова». «Ого!» — он вытащил потрепанный томик расчлененного. «Что бы это значило?» То ли я пишу нетленку, то ли «нелепую чушь». «Зависит от вашего отношения к прелестной муфте кошечки Китти», ответила Мэгги, снимая с полки книгу. «Случаем телефонного справочника здесь нет?» Она взялась проверять нижнюю часть шкафа. «Сказки, предания и заблуждения с момента рождения», прочитал Андерхилл, сняв с полки очередную книгу. Мэгги потянула за скрытый рычаг, и из глубины шкафа выдвинулась еще одна полка на которой стоял серебряный коктейльный шейкер со свернувшейся паутиной и скукоженным мертвым паучком, потускневшая ведерко для льда, почти пустая бутылка джина, почти полная бутылка вермута и банка порыжелых, будто заржавленных оливок. «Все это здесь, наверное, со времен сухого закона», — заметила Магги. «А телефонного справочника так и нет». Она выпрямилась, пожалуй, плечами и направилась с выбранной книгой к дивану. «Это совсем не похоже на наш вояж с Гарри Биверсом и Конором Линклейтером», — сказал Пул. «Когда я спросил Конора, не собирается ли он передумать и все-таки полететь с нами, он ответил, у меня в арсенале лучшие способы распорядиться своим временем». Он взглянул на окно и увидел крупные хлопья снега, кружащиеся в темном воздухе. «О чем ваша книга?» — спросил за спиной Андерхилл. «О пытках», — ответила Мэгги. Пул услышал автомобильные гудки и шагнул к окну поближе. Далеко справа появились головы лошадей, постепенно втягивавшие в поле зрения пустой кэп, которым правил мужчина с мясистым багровым лицом. Он вел экипаж прямо по центру проезжей части, сгоняя со своего пути встречные машины. «Прямо как моя», — сказал Андерхилл. «Шучу, шучу, руки прочь». «Зато ваша без картинок, а в моей сплошь одни картинки». «Значит, мы выбрали книги, подходящие каждому из нас». Пул отвернулся от окна в тот момент, когда Мэгги оставила ухмыляющегося Андерхила на диване и с видом притворной решимости направилась к низкому деревянному комоду под зеркалом. Пул подошел к дивану и взял книгу Мэгги. На каждой странице были фотографии котят, одетых в пальто и шляпы 1920-х годов. Котят, оказалось, удерживались на месте с помощью металлических скобочек и подпорочек, скрытых под одеждой. Их изобразили читающими романы, сдающими карты, играющими в теннис, курящими трубки, сочетающимися браком. Глаза котят были остекленевшими от ужаса, и все они казались мертвыми. Ага! воскликнула Мэгги. Секреты Пфорцхаймера! Она потрясла зеленым телефонным справочником, таким толстым, что ей приходилось держать его обеими руками. Видит бог, она все-таки нашла его, сказал Ландерхилл. Мэгги опустилась на краешек дивана рядом с пулом и открыла справочник. Никак не ожидала, что здесь столько имен. Так что мы ищем. Ах да, на С. Правильно, Сандберг, Сэмуэльс, Сбарро. Она перевернула несколько страниц за раз, затем еще одну. Так, Спербер, а вот и спетальны, и еще спетальны, и еще спетальны. Кто бы мог подумать, что их так много? Майкл взглянул на то место на странице, где остановился изящный пальчик Мэгги. Вот он переместился вниз по колонке фамилий, которая начиналась со «спитальник», переходила к «спитальне» и оставалась таковой почти 20 строчек вниз, пока не менялась на "Спитальские". Майкл взял справочник, перенес его через комнату к кровати, откинулся спиной на подушке, положил книгу раскрытой на колени и поставил рядом с собой телефон. Мэгги и Тим наблюдали за ним с дивана, похожие на котят из книги Мэгги. Можете пока пообщаться. Посоветовал Лэмпл. Распределитесь своим временем. Вам никогда не приходило в голову, что Коннор Линклейтер гениален, спросил Андерхилмаги. Мистер Спитальный», проговорил в трубку Пол. Меня зовут Майкл Пол, и я ищу человека по имени Виктор Спитальная. Мы с ним служили во Вьетнаме. Скажите, он вам не родственник, и вы случайно не знаете, как я мог бы связаться с его семьей. Да, верно, Виктор. Значит у вас в семье нет никого с именем Виктора. «Да, сам он из Милуоки. В любом случае, благодарю вас». Он нажал отбой, набрал следующий номер, а когда не ответили, очередной по списку. Мужчина, похоже, праздновавший снегопад, сообщил Майклу медленно и невнятно, что человека по имени Виктор Спитальны никогда на свете не существовало, после чего повесил трубку. Пулу повезло на седьмом звонке абоненту по имени Е Спитальны на Саут-Могром-стрит. «Вы были с Виктором во Вьетнаме?» — спросил молодой женский голос. «Боже мой, как же это было давно!» Майкл подал знак двоим на диване принести бумагу для записи. Андерхилл нашел блокнот с логотипом отеля и перебросил пулу. «Он из вашей семьи?» «О, Господи!» — повторила девушка. Виг был моим кузеном. Вы хотите сказать, что он еще жив? Вы не представляете, что это для меня значит?» «Есть шанс, что он еще жив. Не могли бы вы дать мне номер телефона его родителей? Они оба живы?» если это можно назвать жизнью. Их номера у меня здесь нет, но вы можете найти его в телефонной книге. Джордж и Маргарет, Дядя Джордж и тетя Маргарет. А что с Виком случилось что-то необычное? Я-то думала, что он попал в госпиталь там, за рубежом, и там же он и умер. Пул опустил глаза на список, поискал и нашел спитальное. Джордж, 6835, Южн, Венебаго, Стрит. И обвел строчку в кружок. «Значит, у вас сложилось впечатление, что его госпитализировали?» «Ну, я подумала, что дядя Джордж...» «Ох, это все было так давно». «И вы ничего о нем не слышали со времен войны?» «Ну, нет». «Да и будь он жив, мне бы он вряд ли написал, не так ли?» «Друзьями мы не были. Простите, как вы сказали, вас зовут?» Майкл повторил свое имя и то, что они с Виктором служили в одном подразделении во Вьетнаме. Девушка сообщила, что ее зовут Эвви. «Я здесь с друзьями, мы приехали из Нью-Йорка, Эви, и хотели бы узнать, не получал ли кто-нибудь из родственников Виктора от него вестей в последнее время». «Нет, лично мне об этом ничего не известно». «Они могли бы назвать имена кого-нибудь из друзей вашего кузена? Имена девушек, с которыми он встречался? Или названия каких-нибудь заведений, в которые он раньше захаживал?» «Даже не представляю», — ухнула Эви. «Вик был из тех, кого называют одиночками». Он частенько бывал в Руфус Кинге, это я точно знаю. Какое-то время встречался с девушкой по имени Дебби. Я видела ее как-то раз, когда сама была еще ребенком. Дебби Мацик. Она была такой миленькой, так я тогда думала. Еще, кажется, он ходил в заведение под названием «Горошек». На большую часть времени он любил возиться со своей машиной и всякое такое, понимаете? Не могли бы вы постараться вспомнить имена его друзей? Одного парня звали Билл, Другого, маг, пожалуй, все, что я про них знаю. Мне ведь было всего 10, когда Вика призвали. Дядя и тётя наверняка помнят все это. Дядя ваш сейчас дома, не знаете? Хотите позвонить ему? Он, наверное, на работе. Я и сама должна быть на работе. Я секретарь в нефтегазовой компании, но сегодня я просто... Мне не здоровится, в общем. Решила остаться дома и смотреть мыльные оперы. А тётя Маргарет наверняка дома. Она никуда не выходит. Эвви специально немного помолчала. «Быть может, мне не стоит говорить вам об этом, но, знаете, все так странно. Я о своём кузене Вике. Ты думаешь, что совсем забыла о человеке, а потом, бац, вам вдруг снова напоминают о нем. Мой кузен был не слишком приятным человеком, знаете ли?» «Пожалуй, соглашусь с вами», — сказал Майкл. Завершив разговор с Эвви, он набрал номер в доме на Винни-Баго-стрит. Ему ответила пожилая женщина с гнусавым, без эмоций, голосом. Я говорю с миссис Спитальная. Маргарет Спитальная. Да, это я. Миссис Спитальная, вы меня не знаете. Мы с вашим сыном целый год вместе служили во Вьетнаме. Меня зовут Майкл Пол. Сейчас я доктор Пол. О Боже, как вы сказали? Майкл повторил почти все только что сказанное им. И как вы сказали, вас зовут? Он повторил свое имя и добавил: Я здесь, в Милоке, вместе с Тимом Андерхиллом Виктор служил с нами и был нашим другом. «Нам бы очень хотелось повидаться с вами и вашим мужем, если это, конечно, возможно». «Повидаться с нами?» Похоже, миссис Спитальная могла изъясняться только вопросами. «Мы хотели бы приехать и познакомиться с вами, если позволите. Мы прилетели сегодня утром из Нью-Йорка, и я нашел ваше имя в телефонной книге». «Вы проделали такой путь из Нью-Йорка, чтобы встретиться со мной и Джорджем?» «Нам бы очень хотелось поговорить с вами о Викторе. Надеюсь, мы не доставим вам беспокойства». И прошу прощения за внезапность, но, как вы полагаете, мы могли бы заглянуть к вам сегодня днем или вечером. Нам будет интересно послушать все, что вы скажете о Викторе, взглянуть на его фотографии и все такое. Вы хотите прийти к нам в дом сегодня вечером? Если позволите. Только прошу вас, не беспокойтесь об угощении. Нам просто интересно будет узнать о Викторе все, что вы сможете рассказать. Но рассказывать особо и не о чем. Это я вам сразу скажу. «А вы не из полиции, нет?» Пол почувствовал, будто кровь по жилам побежала чуть быстрее. «Нет, я врач. А мистер Андерхилл писатель?» «Второй писатель? Но к полиции вы не имеете отношения. Вы обещаете?» «Конечно». «Потому что иначе это просто убьет моего мужа». «Мы просто старые друзья Виктора. Вам не о чем беспокоиться». «Знаете, позвоню-ка я Джорджу на завод Глэкс, где он работает, и посоветуюсь с ним. Он должен знать, иначе неприятностей не оберешься. Честно говоря, все это так странно. Скажите, где вы остановились, чтобы я смогла вам перезвонить после того, как поговорю с Джорджем? Пол дал ей номер и, вдруг, поддавшись секундному импульсу, спросил: А в последнее время вы о Викторе что-нибудь слышали? Нам было бы очень интересно узнать, где его можно сейчас найти. Слышала ли я что-нибудь о нем? О Вике никто ничего не слышал уже более десяти лет, доктор Пол. Я перезвоню вам. Пол повесил трубку. «Насчет его родителей ты, похоже, был прав», — сказал он Андерхиллу. «Она перезвонит?» — спросила Мэгги. После разговора с Джорджем. «А что, если Джордж скажет нет? Значит, им, наверное, есть что скрывать, и мы будем обрабатывать их, пока не уговорим пустить нас на порог. И через какой-нибудь час будем знать все, что знают они», — сказал Андерхилл. «Если они примут нашу игру, им наверняка очень захочется облегчить душу». «То есть ты полагаешь, что она перезвонит и откажет нам?» Андерхил улыбнулся и вернулся к чтению книг. Через полчаса чтения и хождения взад-вперед по номеру Пул вновь взглянул за окно. Там, в Москве, маленькая черная машина из-за налипшей зимней грязи, приобретшая цвет омертвевшей кожи, зарылась перед ком в один из снежных горных хребтов. Проезжая часть сузилась до одной полосы. Машины едва протискивались мимо застрявшей. «Вот для таких вечеров люди придумали карты», — проговорил Пол. «Вот для таких вечеров люди придумали маджонг», — подхватила Мэгги, не говоря уже о наркотиках и телевидении. Зазвонил телефон. Пол схватил трубку. «Это Джордж Спитальный», — прозвучал напористый голос. «Жена передала мне, что вы позвонили ей и рассказали какую-то дурацкую историю. Большое спасибо, что позвонили, мистер Спитальный». «Меня зовут доктор Майкл Полс. С вашим сыном мы служили во Вьетнаме в одном подразделении. Слушайте, у меня перерыв всего 15 минут. Давайте-ка вы сперва скажете, что там у вас на уме. Я надеялся, что мы, я и еще один старый друг Виктора, сможем заглянуть к вам сегодня вечером и поговорить. Не понимаю, что в этом толку. Просто мы хотели бы узнать о вашем сыне побольше. Виктор был классным солдатом и важным членом нашего подразделения. И мы чтим память о нем. Мне ваша затея не по душе». «Я не разрешаю вам и вашему другу приходить ко мне в дом». «Нет-нет, постойте, мистер Спитальный. Я прошу у вас прощения за то, что мы свалились как снег на голову, но мы с друзьями прилетели из Нью-Йорка сегодня утром. Мы никого здесь в Милуоке не знаем и с радостью послушаем все, что вы согласились бы поведать нам о Викторе». «Чёрт! С какими такими друзьями?» «Человек, о котором я уже упомянул. Тим Андерхилл и наша подруга Мегила. Она что, тоже воевала?» «Нет». Она просто поехала с нами, чтобы помочь. Вы сказали, Виктор был классным солдатом. Как это понимать? Он был настоящим бойцом, таким, с кем можно было пойти в разведку. Проклятие! Что за бред собачий?» Процедил Спитальный. «Я знал Виктора куда лучше, чем вы, мистер. Вот именно поэтому мы и хотели поговорить с вами. Мы действительно хотим узнать о нем больше». Секунду Спитальный что-то бурчал себе под нос и, наконец, произнес. «Моей жене вы сказали, что вы не копы». «Совершенно верно». «И вот так просто взяли и приехали, чтобы встретиться с нами посреди зимы?» «Видите ли, в прошлом году в Вашингтоне у нас состоялось своего рода воссоединение. Нас ведь осталось не так много. Хотелось бы узнать побольше о Викторе и еще об одном парне нашего подразделения из Милуоки. И свободное время подвернулось. Очень удачно». «Ладно». «Раз уж вам так хочется просто поговорить о Вике, можете приходить. Часов в пять. А сейчас я должен вернуться к работе». Джордж объяснил Майклу, как найти его дом и дал отбой. «Он очень не хочет, чтобы мы приходили, и все равно сдался», — сказал Пул. Заметно нервничал и не похож на человека, который легко теряет самообладание. «Зато теперь я, похоже, нервничаю», — призналась Маги. Пул вернулся к окну. Черная машинка по-прежнему силилась выбраться из снежного плена бешено вращая задними колесами, Из-под них даже поднимался дымок. «Теперь давайте поищем родителей Денглера», прозвучал за спиной голос Тима. Полуслышал, услышал, как он встал и пошел через всю комнату к телефонному справочнику. По улице медленно пробирался желтый городской автобус. В его салоне люди с усталыми лицами, закутанные в пальто и шарфы, сидели словно музейные экспонаты в освещенных витринах. Некоторое время автобус ждал в надежде, что машина выберется из снежной ловушки. Его водитель опустил окно и что-то крикнул. Хозяин черной машины открыл свою дверь, встал на порог и что-то прокричал в ответ водителю автобуса. На его голове была маленькая твидовая шапка. Жестами он показал, чтобы автобус не ждал и объезжал его. Он снова что-то прокричал и скрылся в своей машине. Автобус начал медленно двигаться вперед, пока не коснулся заднего бампера черного автомобиля. Машинка вздрогнула. Денглер здесь только один», — доложил Андерхилл. «На какой-то Маффин-стрит». Водитель выскочил из черной машины. Автобус подал еще чуть вперед, и машина зарылась еще на пару футов в снег. Человек в кепке заорал, бросился к автобусу и ударил кулаком в борт. Его машина еще на один-два дюйма ушла в сугроб. Один из торчавших из сугроба паркоматов начал крениться назад. Мужчина в кепке побежал к машине. Открыл багажник и достал монтировку. Он звонко ударил по передку автобуса, затем другой рукой закрыл багажник своей машины. После чего, обойдя автобус, сбоку принялся колотить монтировкой по серебристому металлу. А тем временем автобус методично заталкивал его машину все глубже в снежный завал. Между тем головка парковочного счетчика постепенно исчезла из виду. Автобус вывернул на середину улицы. Возмущенно взревели клаксоны. Мужчина в твидовой кепке побежал за автобусом, с трудом преодолевавшим подъем обледенелой улицы, и принялся от души колотить по заднему бамперу. Каждый раз при замахе он делал небольшой прыжок, целясь попасть и сбить задней части автобуса табличку с рекламой «Лекс». Мужчина очень походил на маленькую, разъяренную заводную игрушку. Пассажиры на заднем сидении автобуса, обернувшись, смотрели вниз, их кажущиеся резиновыми и одинаковыми лица напоминали пулу лица новорождённых младенцев. Когда они свернули на широкий длинный мост, пул посмотрел в окно такси, ожидая увидеть реку. Далеко внизу, в широкой долине, заводские трубы выталкивали серые облака, похожие на крылья, и те, словно прихваченные морозом, повисали в унылом сером воздухе. На верхушках труб колон горели или мигали маленькие красные огни и красные же огни светили далеко внизу, на локомотивах грузовых составов, что с лязгом ползли вперед, разбрасывая искры. «Как это место называется?» — спросил пул у таксиста. «Никак. Водитель казался существом неопределенного возраста, пахнущим простоквашей и весящим должно быть фунтов триста. Тыльные стороны обеих рук сплошь покрывали татуировки. У этого места нет названия. Мы называем это «долиной». «А что там внизу?» Местные предприятия — ГЛЭКС, ДАКС, Маффинберг, братья Флюгельхорн и прочее. «Приборостроительные?» — спросил Андерхилл. «Землеройное оборудование, мешки для мусора и прочие дребедень». Сходство долины с сюрреалистическим адом усиливалось по мере того, как они продвигались по мосту. Застывшие серые облака уже казались каменными плитами, отцветов красных огней стало больше. Внезапная вспышка, словно молния, обнажила кривые улицы, застрявшие поезда, длинные фабричные строения с выбитыми и заколоченными окнами. Где-то далеко внизу крошечная красная вывеска подмигивала. «У Марч и Л. У Марч и Л. Там внизу есть бары? Там все есть. А люди в долине живут? Там внизу жилые дома тоже есть?» «Знаешь что?» — вскипел водитель. «Если ты придурок, то я не возражаю». И если что не нравится, можешь уматывать из моей машины. Я тоже не возражаю. Врубился. Мне твое дерьмо нахрен не сдалось. Да я не хотел. Просто захлопни пасть, и я доставлю тебя туда, куда просил. Устраивает?» «Устраивает», — ответил Пул. «Лучше и не надо». Мэгги прикрыла рот ладошками. Плечи ее тряслись. «Уважаемый, а в этом городе есть бар под названием «Исправительный дом»?» — спросил водитель Андерхилл. «Слыхал о таком». — отозвался водитель. Уже в самом конце моста машина попала на полосу обледеневшего покрытия и пошла юзом, но таксист выровнял ее. Салон тотчас наполнился запахом шоколада. «А это откуда?» — удивился Андерхилл. «Запах. Шоколадная фабрика». Затем они, казалось, бесконечно долго катили по улицам и широким, и узким, окруженным двухэтажными домиками с крохотными крылечками. В каждом квартале имелся свой бар со схожими названиями вроде «Упита и Билла» и такими же обшарпанными, кирпичными или бетонными фасадами, как и у маленьких жилых домов. В некоторых кварталах было и по два бара, по одному на углу. Высокие сетчатые заборы перегораживали пустыри, заваленные снегом, в свете уличных фонарей, отливавшим невой, похожим на злокачественную опухоль. Время от времени в окне, какого-нибудь строения, которое можно было принять за частный дом, виднелась зажженная вывеска с кружкой, приглашающая выпить пиво. На ярко освещенном углу дома перед заведением коктейль-бар «Веселые деньги у Сэма и Эгги стоял толстяк в парке, отделанный волчьим мехом, перед большой черной собакой. Такси остановилось на светофоре. Мужчина левой рукой на наотмашь ударил собаку с такой силой, что животное отбросило в сторону, затем ударил правой рукой. Пул разглядел, что мужчина ухмыляется. Под капюшоном парки блеснули зубы. Он снова ударил собаку, и животное отступило, чуть оскалившись. Еще один удар кулаком по собачьей голове. На этот раз собака поскользнулась и проехала по обледенелому тротуару, прежде чем вскочить на лапы. Она опустила плечи, припав к земле и попятилась. Не в силах отвести глаз от этой пары, Пул продолжал смотреть. Собака принадлежала мужчине, и таким вот образом он играл с ней. Свет сменился на зеленый, и такси миновало перекресток как раз в тот момент, когда собака прыгнула. Пул и Андерхилл вывернули шеи, глядя в заднее стекло, и успели увидеть только спину мужчины, широкую как трактор, задергавшуюся из стороны в сторону, когда он и собака вступили в схватку. Десять минут спустя такси остановилось перед одним из двухэтажных каркасных домов с прибитыми к верхней планке крыльца цифрами 68-35. Пул открыл дверь и стал расплачиваться с водителем. Морозный воздух тотчас вцепился ему в щеки, лоб, нос и пальцы сделались неуклюжими. «Служили вы в Вьетнаме?» — спросил он таксиста. «У вас на руках татушка воздушно-десантных войск». «Да мне всего-то двадцать лет, папаша!» — ответил тот, покачав головой. Все трое поспешили по обледенелой бетонной дорожке к дому. Ступени провисли, и крыльцо кренилось вправо. Стены дома были когда-то давно покрыты толем, зеленоватой галькой, и возле двери и окон листы уже начали отслаиваться. Пул нажал на кнопку звонка. Запах шоколада вновь удивил его. «Город какой-то кисло-сладкий», — обронил Тим. «Кислый и сладкий», — подхватила Мэгги, намекая на общий стиль вывесок местных питейных заведений. Им открыли. Из-за внутренней двери хмуро глянул на пришедших невысокий коренастый мужчина, с черными чёрными волосами, зачесанными на затылок, в брюках цвета хаки и чистой, накрахмаленной рабочей рубашке того же цвета с двойными передними карманами. Жесткий взгляд маленьких глаз пробежался по двум мужчинам и остановился на Мэгги. Он никак не ожидал увидеть такую гостью и пришел в себя лишь тогда, когда она улыбнулась ему. Затем он мрачно посмотрел на пула, после чего приоткрыл сетчатую двери на несколько дюймов. «Это вы звонили?» «Мистер Спитальны?» спросил в свою очередь Пул. «Вы позволите войти?» Джордж Спитальный распахнул дверь и остался стоять, держа ее открытой, пока трое гостей не зашли в дом. «Давайте, проходите», — сказал отец Спитальный. «Надо закрыть дверь». Подталкивая друг друга, друзья продвинулись дальше. «Вон туда». Пул последовал за Мэгги и Андерхиллом в гостиную, где перед диваном с пластиковым покрытием стояла, сжимая руки, встревоженная женщина в цветастом домашнем платье. Лицо ее застыло, когда она увидела Мэгги, и глаза метнулись к мужу. Джордж спитальная остался у входа, не желая приходить ей на помощь. Оба они только что сидели на диване и смотрели в окно, поджидая, когда подъедет машина, и теперь, когда трое друзей прибыли, ни один из хозяев не знал, что делать. Мэгги шагнула вперед и протянула руку миссис Спитальная. Затем представила обоих спутников, тоже сделавших шаг вперед. Мистер Спитальный торопливо пожал руки мужчинам и проговорил: Что ж? Присаживайтесь. Он перешел к большому зеленому креслу и, прежде чем опуститься в него, подернул брюки на коленях. Мэгги, продолжая улыбаться во весь рот, села рядом с миссис Спитальная. Итак, сказал Джордж Спитальная. У вас замечательный дом, миссис Спитальная, начала Мэгги. Нас вполне устраивает. Как вы сказали ваше имя, Мэггила. Маргарет Спитальная неуверенно протянула руку Мэгги, но затем вспомнила, что рукопожатием они уже обменялись и отдернула руку. «А снег все валит и валит, не правда ли?» Заметила она. Ее муж посмотрел в окно. «Уже не валит». «Ох да». «Часа два как». Пол поймал себя на том, что вглядывается в снимок губернатора Джорджа Уоллиса, сияющего улыбкой со своего инвалидного кресла посреди толпы. Компанию фотографий на круглом столике составляли фарфоровые олень, гномики и молочницы. Пол в комнате покрывал зеленый линолеум. Все сияло чистотой. Джордж Спитальна еще раз украдкой глянул на Мэгги, затем нахмурился, опустив глаза на свои ботинки на сверкающем линолеуме. «Похоже, хозяева не имеют представления, как вести себя, когда к ним в дом приходят другие люди», пришло в голову Майклу. «И если бы не Мэгги, они с Тимом все еще стояли бы за дверью». «Так, говорите, вы знали Виктора», наконец заговорил Джордж Спитальна. Он взглянул на Пула, а затем с сомнением на Мэгги. «Служили с ним доктор Пул и я», уточнил Андерхилл. «А вы, значит, врач, педиатр». «Эмм...» um... — Джордж поджал губы. «Хорошо, пока я так и не понял, что вы здесь собираетесь узнать. И считаю, что тратите время впустую. Нам нечего сказать вам о Викторе». «Ох, Джордж, может, у тебя есть что сказать, а? У меня нет. Может, предложить этим людям пиво?» «Есть хам», — сказал Джордж. «Да, спасибо». Согласились они, и Джордж вышел из комнаты с явным облегчением от того, что ему нашлось занятие. «Надеюсь, вы не считаете, что мы тратим время впустую, миссис Спитальны», сказал Андерхилл, наклонившись вперед и улыбаясь женщине. В мешковатом свитере и синих джинсах Андерхилл выглядел совершенно непринужденно, И едва сосредоточившись на нем, миссис Спитальна расслабилась. «Я не знаю, зачем Джордж так сказал вам. Наверное, все еще переживает из-за Вика. Он ведь гордый, знаете ли, очень гордый». Она резко умолкла и вновь отвела глаза, уставившись в никуда. В комнату вернулся ее муж, неся три бутылки пива с перевернутыми стаканами для воды на горлышках. Он протянул их Майклу, который осторожно взял первую из его пальцев. Вторая бутылка отправилась Андерхилу, а третью хозяин оставил себе. Мэгги снова лучезарно улыбнулась миссис Спитальне. Джордж Спитальне уселся и налил себе пива. «Готов поспорить там, откуда вы приехали, такого пива днем с огнем не сыщешь, ам?» Большинство здесьних не пьют ничего, кроме пива местного разлива. Все эти приезжи из Пфорцхаймера понятия не имеют, что теряют. А ваше хваленое нью-йоркское пиво я пробовал. Пойло, вот что я вам скажу: обыкновенное пойло. Джордж, вот погоди. Сейчас они попробуют настоящее пиво. Все дело в воде, это я вам говорю. Несомненно вы правы, поддакнул Андерхилл. Все дело в воде. Так и я о том. У Вика были друзья? Вдруг не выдержала Маргарет Спитальны, обращаясь непосредственно к Тиму. «Вы там любили его, да?» «Само собой, друзья у него были», — сказал Андерхилл. «Его близким другом был Тони Артега». «Да и другие тоже, скажи, Майк». «Конечно», — ответил Пол, стараясь отогнать картину. Виктор Спитальный с усердием старается отпилить ухо у трупа Энтони Артеги своим «кабаром». «Мы были его друзьями. Нас частенько бросали вместе на боевые задания». «Виктор спас им жизнь», — поддержал разговор Мэгги с такой натянутой улыбкой, что Пул почувствовал, как она напряжена. «Почему бы вам не рассказать об этом родителям?» Пул и Андерхилл коротко переглянулись, и Мэгги снова вмешалась. «В драконовой долине. Но, может, не в прямом смысле спас, но всех успокоил. Ползал за врачом». «О!», -о, -о, -о — обронил Пул. Джордж и Маргарет спитально уставились на него, и Майкл с безмолвным извинением перед призраком Денглера начал. В первый же день назначения к нам лейтенант Биверс заблудился и вывел нас на засаду. Когда он закончил рассказ, миссис Спитальна сказала, «Вик никогда не хвастался этим». «Он вообще никогда не хвастался», — сказал Андерхилл. «Еще что-нибудь подобное было?» — спросил Джордж. «А он рассказывал вам о том, как три или четыре мили нес на спине раненого солдата по имени Ханнапин?» Супруги спетально покачали головами, будто завороженные. И Пул рассказал еще одну историю про Денглера. «Что ж, может быть, военная служба все-таки сделала из него человека?» — сказал Джордж, покосившись на Джорджа Уоллиса в инвалидной коляске. «Пожалуй, мне надо выпить еще пива. Он встал и вновь отправился на кухню. «Храни вас Бог, мальчики», — произнесла Маргарет Спитальна. «И вас тоже, мисс. А вы все еще служите?» «Уже нет», — ответил Пул. «Миссис Спитальны, есть ли у вас какие-нибудь письма, открытки или вообще что-нибудь от Виктора? Какие-то фотографии?» «После того... Ну, вы понимаете, после того, как мы узнали, что Джордж собрал все, что имело отношение к службе Вика, и сжег до последнего клочка...» Она прикрыла глаза на мгновение. «У меня остались фотографии сына, когда он был маленьким, и кое-какие школьные». «Не связывался ли он с вами с тех пор, как демобилизовался?» «Что вы? Конечно, нет!» — ответила она. «Вика же нет в живых!» В дверях показался мистер Спитальна с новыми бутылками пива, однако на этот раз с одной для Мэгги. «Я забыл стакан», — сказал он. «Вы можете пить из горлышка». «Так не годится, Джордж, она же дама, ей непременно нужен стакан», — сказала Маргарет, и Джордж, раздав бутылки Хэмма, снова вышел на кухню. «Джордж никак не хочет смириться с этим, но я-то знаю, Вика нет в живых уже очень давно». «Дело в том, что...» «Нам кажется, что он может быть жив», — сказал Майкл. Мы Джордж спитально вернулся со стаканом и протянул его Мэгги, задержав на ней пристальный взгляд. «Где это вы, девушка, навострились такому хорошему английскому?» «В Нью-Йорке», — спитально удивленно моргнул. «Я приехала сюда, когда мне было шесть лет». «А родилась во Вьетнаме, да?» «Я родилась на Формозе». Формоза — португальское название острова Тайваня, открытого ими в XVI веке. Джордж снова удивленно моргнул. «Я китаянка». Мэгги улыбнулась так широко, что пул забеспокоился о ее щечных мышцах. «Но Виктора вы знали?» «Нет, только слышала о нем». «Вот как?» Он сдерживал себя лишь пару мгновений. «Что ж, полагаю, вы уже созрели для одного из наших старых добрых милохских ужинов». «Погоди, Джордж», — остановила его жена. «Вы когда-нибудь слышали о корпорации ГЛЭКС, милочка? Одна из крупнейших компаний в Штатах, «Слыхали о ней там, у себя, в Китае?» Выражение восторженного интереса на лице Мэгги ничуть не изменилось. «Автоматы защиты электроцепей, большой завод в долине. Наверняка проезжали мимо на пути к нам. Если пробудете в городе достаточно долго, непременно должны сходить посмотреть. Я составлю вам компанию, покажу вам все, познакомлю со всеми. Что вы на это скажете?» «Весьма интересно», — проговорила Мэгги. В нашем маленьком старом городке тоже хватает интересных мест и сюрпризов, скажу я вам. Пол видел, что Джордж Спитальный, подавшись телом вперед в кресле с откидной спинкой, буквально пожирает глазами могила. Он забыл о своей жене и двух мужчинах рядом. Он был на подъеме, он услышал добрые новости о сыне. В одной руке у него отличное пиво, а на диване в его гостиной сидела девушка, являвшая собой секс во плоти. Это был жуткий человек. Он сжег вещи Виктора из-за уязвленного нарциссизма. Неожиданно Пул почувствовал укол жалости к Виктору Спитальне, выросшему под пятой тщеславного, высокомерного, неадекватного человека. «Расскажите, каким был Виктор в детстве?» — спросил Пол. Джордж Спитальне медленно, будто с усилием, и угрожающе повернул к Полу лицо. «Лучше не мешай мне, сынок», — говорили его глаза. Прежде чем ответить, он глотнул пиво и чуть было не подмигнул Мэгги. Звезд с неба не хватало, и ничего путного из него не вышло, как это не грустно. Трудным и убогим был ребёнком. Плакал часто, верно? Взгляд неподдельного холодного безразличия на жену. Ох уж, Вик, плакал, все младенцы плачут. Он был большим разочарованием. Друзья у него не водились, пока он не поступил в среднюю школу. Хороших оценок никогда не получал. Даже в спорте не преуспел, вопреки моим надеждам. Я вам сейчас покажу кое-что. Он подарил Мэгги скупую, почти застенчивую улыбку, и снова вышел из комнаты. Они услышали, как он торопливо поднимается по лестнице. «Так вы сказали, что Вик, возможно, жив?» спросила Маргарет спитально Пула. «Мы полагаем, что такая возможность существует». «Официальных сообщений о его смерти нет», мягко проговорил Андерхилл. «Он просто исчез». На тот момент он находился в Таиланде, есть вероятность, что он мог просто остаться там или отправиться в одно из дюжины самых разных мест. Мог купить новые документы. Вы действительно не получали ни одной весточки от него с момента исчезновения? Тяжелые шаги протопали вниз по лестнице, и Маргарет спитально покачала головой и бросила взгляд на дверь. Руки ее начали дрожать. «Не уверена». Она умолкла, как только ее муж ворвался в комнату. На этот раз с фотографией в старой серебряной рамке. «Взгляните-ка на это, Мэгги!» Он сунул ей фотографию. Маргарет Искоса взглянула на Пула, затем опустила глаза на свои колени. «Пойду взгляну, как там ужин». Проговорила она, встала и, не поднимая глаз, обошла мужа, который все еще с глядел вниз на Мэгги и тяжело переводил дух после прогулки по лестнице. Пул подошел поближе к Мэгги, чтобы взглянуть на фотографию. Старый студийный снимок запечатлел молодого человека в бейсбольной форме, позирующего сбитые в руках. 18- или 19-летний Джордж Спитальне был очень похож на своего сына. Такая же узкая голова и вдовимый мысок. Более мускулистый, чем Виктор. Он смотрелся крепче, сбитым и сильнее, и лицо молодого человека на снимке казалось таким же неприятным, как лицо Виктора, но совсем по-другому. Хороша! Вот таким был я в 938 году. «Что вы об этом думаете?» Мэгги ничего не ответила, и восприняла ее молчание как неспособность подобрать нужные слова. «Не уверен, что сейчас я выгляжу как-то иначе, хотя минуло почти 50 лет. В следующем году я уйду на пенсию, однако я еще в чертовски хорошей форме». Он на несколько мгновений повернул фотографию к Майклу, потом к Андерхиллу, а затем снова Мэгги. «Вот как должен выглядеть молодой человек, верно я говорю. Но...» А когда я взглянул на своего ребенка, я имею в виду тот день, когда родился Вик, и его вынесли показать мне, я взглянул на этого кроху и испытал настоящий шок. Я тогда подумал, буду любить этого мальчика, любить до самой смерти, ведь так оно и должно быть, верно? Да только ничего я не почувствовал тогда, ей-богу. И все никак не мог уяснить для себя, как же дьявольски уродлив этот ребенок. В тот же момент я понял, что не быть ему таким, как я, он никогда не станет достойным своего отца. Можете назвать это ясновидением или как там, да только я оказался прав. Так оно и вышло. Ни разу, никогда. В старших классах у него появилась подружка, это Дебби Мацик, и я тогда голову ломал, как ему удается удержать такую смазливую деваху. Признаюсь, всякий раз, когда она приходила к нам, мне думалось, что она здесь скорее, чтобы поглазеть на меня, а не на него. Все готово. Прилетела откуда-то из глубины дома голос Маргарет. Джордж Спитальный позволил Мэгги еще немного полюбоваться фотографией, затем поставил ее на телевизор и объявил: Вы, парни, ступайте на кухню и усаживайтесь, а мне надо отлучиться в мальчиковую комнату. И что же произошло, когда нам наконец показали фотографии? Спросил Тим, улыбаясь Мэгги на заднем сиденье, когда они возвращались на такси в отель. Майкл тоже дожидался возможности задать этот вопрос После ужина. «Сдобрите сосиски кетчупа, Мэгги. Здесь он у нас вместо соевого соуса». Миссис Спитальны наконец поднялась наверх и принесла спрятанные фотографии Виктора. Оба Спитальны поначалу сопротивлялись, отказываясь показывать их. Но раз уж принесли, то Джордж принялся распоряжаться, объявив некоторые никуда не годными, другие просто смехотворными, третьи слишком уродливыми, чтобы их показывать. В конце концов им показали три фотографии. На одной был растерянный мальчуган, восьми-девяти лет на велосипеде. На второй — Виктор-подросток, прислонившийся к капоту старого черного доджа. А на третий — стандартный снимок из ежегодника по окончании курса подготовки новобранца. Ни на одном из них человек на снимке не был похож на Виктора Спитальны, каким его помнили Пулы и Андерхилл. Для них стало чем-то вроде потрясения то, что Виктор Спитальный когда-то выглядел таким же невинным, как этот юноша в футболке на военной фотографии. Прислонившись к машине и скрестив руки на груди, он выглядел угрюмым, но гордым, в кои то веки уверенный в себе. В этой позе отразилась его долгая история поклонения Элвису. Но, как ни странно, именно маленький мальчик на фотографиях больше всего походил на Виктора Спитальны, которого они знали по Вьетнаму. «Что скажете, это был он?» — спросил Майкл. Мэгги кивнула. Медленно-медленно. «Скорее всего, да. В квартире было очень темно, и лицо, которое запечатлело память, становится все более расплывчатым, но я почти уверена, что это был он. Кроме того, мужчина, которого я видела, сумасшедший. А мальчик на фотографиях выглядел вполне нормальным. Но знаете, будь я мальчиком, а моим отцом этот жуткий тип, я бы тоже свихнулась. Он думал, что худшее в дезертирстве его сына — это рана, нанесённое его собственному эго. «Телефоны записали?» — спросил Андерхилл. Она кивнула снова. Джордж и Маргарет Спитальны нашли номера телефонов Билла Хоппера и Мака Симроу. Оба сейчас женаты, живут в том же районе, что и прежде, и работают в долине. А также телефон Деборы Мацактусы. Завтра они арендуют машину, чтобы отправиться в Саутсайд. Пулу вспомнился расфокусированный, направленный в себя взгляд неказистого маленького мальчика на велосипеде. «Безнадёга», — обмолвился кто-то, — «вероятно, магия читалось в его взгляде. Именно поэтому восьмилетний Виктор Спитальный с фотографией больше походил на человека, которого они знали, чем позрослевший Виктор с показанных им фотографий. Только у мальчика на велосипеде с оттопыренными ушами и крупными взрослыми передними зубами на его детском лице можно было увидеть ту безнадёгу и отчаяние.